В годы вступления в главнокомандование действующей армии императору Николаю II исполнилось всего 47 лет. Он был в расцвете силы здоровья. Большинство фотографий дают довольно верное представление о внешности и фигуре последнего русского монарха. Он как-то справедливо отметил, не передают только особенности выражения его глаз и загадочности той полуулыбки, которая почти всегда блуждала на его губах. Лучшим изображением его я все же считаю портрет Серова, государь в тужурке. Государь был невысокого роста, плотного сложения, с несколько непропорционально развитую верхнюю половину туловища. Довольно полная шея придавала ему не вполне поворотливый вид, а вся его фигура при движении подавалась как-то особенно правым плечом вперед. Император Николай II носил небольшую светлую овальную бороду, отливавшую рыжеватым цветом, и имел серо-зеленые спокойные глаза, отличавшиеся какой-то особой непроницаемостью, которая внутренно всегда отделяла его от собеседника. Может быть, это впечатление являлось результатом того, что император никогда не смотрел продолжительно в глаза лицу, с которым говорил, его взгляд или устремлялся куда-то вдаль, через плечо собеседника, или медленно скользил по всей фигуре последнего, ни на чем особенно не задерживаясь. Все жесты и движения императора Николая были очень размерены, даже медленны. Эта особенность была ему присущей, и люди, близко знавшие его, говорили, что государь никогда не спешил, но никуда и не опаздывал. Император Николай встречал лиц, являвшихся к нему, хотя и сдержанно, но очень приветливо. Он говорил не спеша, не громким, приятным грудным голосом, обдумывая каждую свою фразу, отчего иногда получались почти неловкие паузы, которые можно было даже понять как отсутствие дальнейших тем для продолжения разговора. Впрочем, эти паузы могли находить в себе объяснение и в некоторой застенчивости, и внутренней неуверенности в себе. Эти черты государя выявлялись и наружно-нервным подергиванием плеч, потиранием рук и излишне частым покашливанием, сопровождавшимся затем безотчетным разглаживанием рукою бороды и усов. В речи императора Николая слышался едва уловимый иностранный акцент, становившийся более заметным при произношении им слов с русской буквой ять. В общем, государь был человеком среднего масштаба, которого, несомненно, должны были тяготить государственные дела и те сложные события, которыми полно было его царство. Разумеется, не по плечу и непознанием ему было и непосредственное руководительство войною. Весьма сложные причины, о которых стоит когда-нибудь рассказать особо, привели его к решению стать лично во главе войск. Безответственное и беспечальное житие, мне думается, должно было бы более отвечать и внутреннему складу последнего русского монарха. Простой в жизни и в обращении с людьми, безупречный семьянин, очень религиозный, любивший не слишком серьезное чтение, преимущественно исторического содержания император Николай безусловно, хотя и по своему любил Россию, жаждал ее величия и мистически верил в крепость своей царской связи с народом. Идея незыблемости самодержавного строя в России пронизывала всю его натуру насквозь, и наблюдавшиеся в период его царствования временные отклонения от этой идеи в сторону уступок общественности, на мой взгляд, могут быть объясняемы только приступами слабоволия и податливости его натуры. Под чужим давлением он лишь сгибался, чтобы потом немедленно сделать попытку к выпрямлению. Впрочем, это была очень сложная натура, разгадать и описать, которую еще никому не удалось. К пониманию характера императора Николая, мне, думается, легче подойти путем знакомства с отдельными фактами и эпизодами из его жизни, столь трагически закончившейся. Не претендуя на полноту, я попытаюсь набросать несколько лично мне известных сцен и собственных наблюдений. Осенью и зимой 1904 года мне, по должности начальника оперативного отделения главного штаба, пришлось участвовать в царских объездах войсковых частей, отправлявшихся на Дальний Восток. Каждую из этих частей государь лично напутствовал своим словом и благословлял образом. Было жуткое время. Подошли последние дни перед падением Порт-Артур. В царском поезде получали шифрованные донесения о безнадежности положения в осажденной крепости, где находился запертым почти весь наш Тихоокеанский флот. Комендант крепости генерал Стессель слал истерические телеграммы, взывая к молитвам обеих императриц. Кругом в России уже чувствовалось дыхание революционного зверя. В царском поезде большинство было удручено событиями, сознавая их важность и тяжесть. Но император Николай II почти один хранил холодное каменное спокойствие. Он по-прежнему интересовался общим количеством верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды из разного рода охот, подмечал неловкость встречавших его лиц и так далее. «Что это?» — спрашивал я себя. «Огромная, почти невероятная выдержка» достигнутой воспитанием, верой в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность, свидетелем того же ледяного спокойствия царя мне пришлось быть и позднее в 1915 году в трудный период отхода наших войск из Галичины, в следующем году, когда назревал окончательный разрыв царя с общественными кругами, и в мартовские дни отречения в Пскове в 17 году. Во главе морского министерства довольно долго стоял адмирал Григорович. Это был умный и очень тонкий министр, которого одно время даже прочили на пост премьера. Усилия его были сосредоточены на скорейшем воссоздании флота, погибшего в период Японской войны. В 1912 году адмиралом Григоровичем была внесена в законодательное учреждение морская программа, существенной частью которой являлась постройка судов линейного флота. Наш генеральный штаб, как и некоторые группы морских офицеров, не разделял мнения о пользе срочной постройки линейных судов и усматривал в испрашивавшемся отпуске многомиллионных ассигнований на эту постройку серьезный тормоз для развития более необходимого подводного флота и сухопутной армии. Инспирируемый нами генерал Сухомлинов, никогда не умевший, впрочем, быть настойчивым в вопросах, которые могли подлебать его личное положение, Пытался, однако, несколько раз докладывать государю о несвоевременности, выдвигавшейся морским министром программы, но напрасно. Государь, питавший к морскому делу и к морякам личное расположение, упорно держался взглядов адмирала Григоровича и не сдавал. «Я ничего не могу сделать», — сказал нам однажды Сухомлинов. «В последний раз государь, случайно бывший в морской форме, сухо возразил мне, — Предоставьте, Владимир Александрович, более авторитетно судить о военно-морских вопросах нам, морякам. Так решительно император Николай пресекал доклады своих министров, имевших целью повлиять на изменение распринятого им решения, и особенно в тех случаях, когда вопросы выходили за пределы их непосредственного видения. Император, видимо, усматривал в этом вмешательстве покушение на свою самодержавную власть. В действительности же, при отсутствии объединенного министерства и единой программы это вмешательство, может быть, и ненормальное, было единственным средством доводить до верховной власти о наличии разномыслия в мероприятиях, предположенных к осуществлению различными министрами. Император Николай был глубоко верующим человеком. В его личном вагоне находилась целая молельня из образов, образков и всяких предметов, имевших отношение к религиозному культу. При объезде в 1914 году войск, отправлявшихся на Дальний Восток, он накануне смотров долго молился перед очередной иконой, которая затем благословлял уходившую на войну часть. Будучи в Ставке, государь не пропускал ни одной церковной службы. Стоя впереди, он часто крестился широким крестом, и в конце службы неизменно подходил под благословение протопресвитера отца Шавельского. Как-то по-особенному, по-церковному, они быстро обнимают друг друга и наклоняются каждой к руке другого. Вера государя, несомненно, поддерживалась и укреплялась привитым с детства понятием, что русский царь помазанник Божий. Ослабление религиозного чувства таким образом было бы равносильно развенчанию собственного положения. Не рассчитывая на свои силы, И привыкнув недоверчиво относиться к окружавшим его людям, император Николай II искал поддержки себя в молитве и чутко прислушивался ко всяким приметам и явлениям, кои могли казаться неспосылаемыми ему свыше. Отсюда его суеверие, увлечение одно время спиритизмом и склонность к мистицизму, подготовившие богатую почву для разного рода безответственных влияний на него со стороны. И действительно, в период царствования этого государя при дворе не раз появлялись ловкие авантюристы и проходимцы, приобретавшие силы и влияние. Достаточно вспомнить о Распутине, его предтече, знаменитом Филиппе, игравшем при дворе в свое время столь видную роль. Рядом с религиозностью, суеверием и мистикой, в натуре императора Николая II уживался и какой-то особый восточный фатализм, присущий, однако, и всему русскому народу. Чувство это отчетливо выразилось в народной поговорке «От судьбы не уйдешь». Эта покорность судьбе, несомненно, была одной из причин того спокойствия и выдержки, с которыми государь и его семья встретили тяжелые испытания, впоследствии выпавшие на их личную долю. Довольно распространено мнение, что император Николай II злоупотреблял спиртными напитками. Я категорически отрицаю это на основании довольно долгих личных наблюдений. Еще в 1904 году, во время частых железнодорожных путешествий государя по России, равно как в различные периоды мировой войны, мне приходилось много раз быть приглашаемым к царскому столу, за которым картина всегда была одинаковой. Не существовало, конечно, того сухого режима, о котором мы часто читаем в рассказах о современной жизни в североамериканских Соединенных Штатах, и от которого так легко отказываются жители Великой Заатлантической Республики, приезжающие к нам в грешную Европу, но не приходилось также встречаться и с тем, что так легко разносилось досужую людскую сплетню. Государь подходил к закусочному столу, Стоя, выпивал он по русскому обычаю с наиболее почетным гостем одну или много две чарки обыкновенного размера особой водки сливовицы на коротке закусывал и после первой же чарки приглашал всех остальных гостей следовать его примеру. Да, время всем присутствовавшим закусить. Император Николай II переходил к обеденному столу и садился посредине такового, имея неизменно против себя министра двора, по наружному виду чопорного и накрахмаленного графа Фредрикса, в действительности же очень доброго и приветливого старика. Остальные приглашенные усаживались по особым указаниям гофмаршала. Обносимые блюда не были многочисленны, не отличались замысловатостью, но бывали прекрасно приготовлены. Запивались они обгроменно столовым вином или яблочным квасом по вкусу каждого из гостей. Государь за столом ничего не пил. И только к концу обеда отливал себе в особую походную серебряную чарку один-два глотка какого-то особого хереса или портвейна из единственной бутылки, стоявшей на столе вблизи его прибора. Ту же бутылку он передавал наиболее редким и почетным гостям, предлагая отведать из нее. Никаких ликеров в кофе не подавалось. К концу обеда государь вынимал из портсигара папиросу, затем доставал из-за своей серой походной рубахи Коленчатый увидом он штук, медленно и методично вставлял в него папиросу, закуривал ее, и затем предлагал курить всем. Сигар не курили, так как государь не переносил их запах. Я никогда не видел, чтобы государь предлагал свои папиросы другим лицам. Он, как большой курильщик, видимо, очень дорожил своим запасом табака, который ему доставлялся из турецких владений в виде подарка от султана. Так как мы были в войне с Турцией, то, очевидно, приходилось быть экономным. — Я очень рад, — говорил шутя император Николай, — что новый запас табака был мне привезен в Крым от султана незадолго до начала войны, и таким образом я оказался в этом отношении в довольно благоприятных условиях. Период курения после еды был очень длителен и утомителен для некуривших так как государь не спеша выкуривал за столом не менее двух-трех довольно больших и толстых папирос. Затем государь медленно поднимался и давал возможность пройти всем своим гостям вперед в соседнее помещение, где они становились в ряд по новым указаниям гофмаршала. Император обходил выстроившихся и с каждым говорил еще некоторое время. Иногда эта беседа затягивалась довольно долго. Я в бытность свою вставки в должности генерал-квартирмейстера очень дорожил данным мне раз навсегда разрешением уходить к себе в рабочий кабинет немедленно после вставания из-за стола. Я совершенно уверен, что рассказы о царских излишествах являлись плодом фантазии недобросовестных рассказчиков, и полагаю, что в основе этих сплетен лежал, по-видимому, факт посещения от времени до времени государем во время проживания его в царском селе офицерских собраний некоторых гвардейских частей. Но ведь казалось бы, что каждый несущий известный труд имеет право на отдых среди именно тех людей, общество коих доставляет ему удовольствие. Император Николай любил изредка посидеть в полковой среде, и весьма возможно, что это сидение могло быть когда-либо и более длительным, чем отразрешалось понятиями злонамеренных рассказчиков. Император Николай II вообще был человеком очень скромных привычек и, насколько я мог наблюдать, чувствовал себя наиболее свободно и уверенно именно в офицерской среде. Происходило это весьма вероятно потому, что из-за преждевременной смерти своего отца он в бытность с наследником не имел возможности достаточно расширить круг своей деятельности, которая почти не выходила за пределы военной службы. Но даже и в этой специальной отрасли служения государству, Он достиг лишь скромного положения полковника одного из гвардейских полков. Соответствующий этому чину погоны император Николай II и носил в продолжении всего своего царства. Государь очень любил физический труд на свежем воздухе, рубил для мациона дрова и много работал у себя в царском селе в парке. Верховой езды он не любил, но зато много и неутомимо ходил, приводя эту и свою способность в отчаянии своих флигеля-адъютантов, не всегда своим сложением подходивших для столь длительных и утомительных прогулок. В простой суконной рубахе с мягким воротником, в высоких шагреневых сапогах под поясанной кожаным ремнем император Николай II в бытной свою вставке подавал пример скромности и простоты среди всех тех, кто окружал его или приходил с ним в более близкое соприкосновение. «Я глубоко уверен, что если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие этого государства, сохранение принципа самодержавия, то о нем сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке. В первый период мировой войны, во время довольно частых приездов в Ставку, император Николай II и его немногочисленная свита продолжали жить в поезде, ни императрица, ни наследник во время пребывания в должности верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича ставки не посещали. Царский поезд по прибытии в Барановичи устанавливался на специальной ветке, в том же лесу, в котором находился поезд верховного и неподалеку от него. Чтобы не подавать никаких поводов для невыгодных сравнений, место кругом стоянки царского поезда поддерживалось усилиями комендатуры и ставки весьма тщательно, кругом были расчищены дорожки, поставлены скамейки, посажены цветы. В центре царского поезда находился вагон-столовая, в меньшей половине которого была устроена небольшая гостиная зеленую шелковую мебелью и таким же шелком обтянутыми стенами. Рядом узкое прихожее, в которой входившие оставляли верхние платья, у входа в этот вагон снаружи в застывших, вытянутых позах дежурили два казака из царского конвоя. Хорошо подобранные красавцы в своих характерных черкесках и папахах, лихо надетых на бикрень, с молодыми энергичными лицами, обрамленными черными, как смоль волосами, небольшой, вьющийся бороды и усов. В холодные дни. Когда завтрак или обед накрывался не в лесу, в шатре, а в вагоне, приглашенные собирались предварительно в гостиной, где стоял закусочный стол. Стол этот с переходом приглашенных в столовую быстро убирался, так как в той же гостиной по окончании трапезы вновь выстраивались гости для заключительного обхода их государям. Личное помещение государя находилось в соседнем вагоне, примыкавшем вплотную к прихожей и гостиной вагона столовой Помещение это было едва ли очень покойным, так как через боковой коридор, уменьшавший к тому же жилую площадь собственного его величества вагона, должны были проходить все лица свиты к себе. Я не имею возможности описать собственный вагон государя в подробностях, так как только дважды был в одном из отделений его, рабочем кабинете государя, да и то вечером при несколько затемненном освещении. Кабинет этот был устроен в небольшом отделении, по видимому в два окна, передний угол которого заботливо был уставлен иконами и образками. Так как двум людям в этом отделении уже трудно было повернуться, то ежедневные оперативные доклады в периоды пребывания государя в ставке происходили, как и в обыкновенное время, в моем кабинете, куда император Николай приходил к 10 часам утра. Вечерние доклады, если таковые вызывались ходом действий, делались мною в гостиной описанного выше вагона после обеда и ухода оттуда приглашенных и лиц свиты. Случаи, которые привели меня в собственное Его Величество вагон, связаны: один с награждением меня орденом Святого Георгия четвертой степени, и другой со срочным докладом о сдаче австрийцами нам Перемышля. 9 марта 1915 года. Все даты даются по старому стилю. В нескольких словах расскажу о первом. Великий князь Николай Николаевич, получивший за Варшавскую наступательную операцию, выполненную нашими войсками осенью 14 -го года Георгиевский крест третьей степени, с большим достоинством и с особым ударением доложил государю, что идеей этой операции и ее разработкой он чувствует себя обязанным мне. Мысль о целесообразности переброски части войск из Гличины на Среднюю Вислу и о сосредоточении всех свободных сил к Варшаве действительно была высказана мною, Верховному Главнокомандующему, на одном из докладов. Но, конечно, принять или отвергнуть эту мысль, было всецело во власти Верховного Главнокомандующего, который и нес на себе всю тяжесть ответственности, В случае всегда возможны неудачи. Государь признал однако справедливым удостоить меня награждением георгиевским крестом, который, как известно, высоко чтился в русской армии. В день награждения тем же крестом, но более высокой степенью великого князя, я после обычного обеда в царском поезде получил приглашение императора Николая пройти вслед за ним в его вагон. Войдя в уже описанное отделение служившие кабинетом, государь взял с полки из-под образов лежавший там футляр. Вынув оттуда заветный для каждого военного белый и маливый крестик, он благословил им меня и сказал при этом по моему адресу несколько теплых слов. Растроганный этой сценой, я принял крест из рук царя и тут же приложил его к своим губам, затем принужден был вложить крест обратно в футляр, так как на моем кителе не имелось соответственной петлички. Когда я вернулся в соседний вагон в столовую, великий князь Николай Николаевич, по-видимому знавший о том, для чего государь звал меня к себе, быстро и радостно направился мне навстречу с приветствиями и тут же дрожащими руками стал мне булавкой прикалывать на грудь мною полученную высокую награду. Генерал Янушкевич, находившийся при этой сцене и получивший еще до обеда такой же крест, что и я, пожимая мне руку, громко сказал — Теперь я свой крест буду носить спокойно. Прошли первые годы мировой войны. В течение их я, оставив ставку, прокомандовал около года на фронте корпусом и затем по воле государя, возложившего на себя обязанности верховного главнокомандующего, с осени 16 -го года занимал пост начальника штаба армии Северного фронта. Главнокомандующим войсками этого фронта Был, как известно, генерал-адъютант русский. Многое изменилось в обстановке. Неудовлетворенная войной, раздираемая внутренними неустройствами, атакованная со всех сторон вражеской пропагандой, Россия глухо волновалась. Земля оскудела, заводы бастовали, железные дороги останавливались, неизбежно надвигалась революция. В конце февраля 1917 года в Петрограде начались беспорядки в которых приняли участие рабочие и запасные, переполнявшие сверх всякой меры столичные казармы. Император Николай II находился в Ставке, принесенной еще в 15 году в Могилев. Обеспокоенный характером беспорядков и размером их, он в ночь на 28 февраля выехал в Царское село, командировав в столицу с особым отрядом, находившегося при нем и пользовавшегося его доверием генерала-детанта Иванова. Однако 1 марта 1917 года после полудня от дворцового коменданта генерала Ваейкова была получена в штабе Северного фронта из Старой Руссы совершенно неожиданно поразившая всех нас телеграмма с сообщением, что через дно в Псков следует государь. Ни о цели поездки, ни о порядке исследования царского поезда, никаких сведений в телеграмме не имелось, и штаб Северного фронта путем отдельных запросов по линии вынужден был установить вероятное время прибытия названного поезда в Правда, накануне начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Алексеевым было сообщено о намеченной поездке государя из ставки в царское село, но оставалось совершенно неясно, как государь мог оказаться в Старой Руси, лежавшей в стране от пути на царское, и почему он в такой трудной обстановке предпочел следовать в Псков, а не в Ставку. Неизвестен был также и дальнейший маршрут царского поезда. С большими усилиями удалось выяснить, что государь может прибыть в Псков не ранее 6-7 часов вечера, вернее же, еще позднее. Ввиду такой неопределенности генерал Русский и я решили в ожидании прибытия царского поезда временно переехать на вокзал, где мы и поместились в стоявшем там на запасном пути в вагоне главнокомандующего. В штабе же для связи с нами оставался мой ближайший помощник, генерал-квартирмейстер штаба фронта, генерал Болдырев. Это был тот самый генерал, который впоследствии в Сибири, в период белого движения до переворота, совершенного адмиралом Колчаком, входил в состав директории членов учредительного собрания и, будучи членом Всероссийского Временного правительства, являлся главнокомандующим вооруженными силами этого правительства. Обстановка к этому времени складывалась далеко не успокоительно. Еще днем были получены из столицы телеграммы, в одной из которых председатель Государственной думы Родзянко сообщал генералу Русскому, что ввиду устранения от управления всего бывшего совета министров, Правительственная власть перешла в руки Временного комитета, членов Государственной Думы, как-никак сформировавшегося самочином. Затем из Ставки были получены данные о том, что в Москве началось восстание, и гарнизон ее переходит на сторону мятежников, что беспорядки перекинулись в Кронштадт, и что командующий Балтийским флотом нашел невозможным протестовать против признания флотом названного выше Временного комитета. Государственной думы. Все эти данные генерал русский должен был доложить государю по прибытии его в Псков.